и что все они столпились с левого борта, так как преследовавшее их судно нагоняло их именно с этой стороны. Наше внимание было привлечено главным образом этим преследовавшим судном. Почти одинаковой длины, как и пассажирский пароход компании «Черный якорь», оно сияло и горело, как будто было вылито из чистого золота, и там, где солнце ударяло в него, Отражение положительно ослепляло, так что долго смотреть на него было невозможно. Это громадное судно типа больших военных судов скрывало в своих носовых и кормовых башнях два больших дальнобойных орудия. Кроме того, я различал в свою трубу немалое число других более мелких орудий, уже наведенных и совершенно готовых открыть огонь, но на палубе не было видно ни души. Судно это обладало такой удивительной быстротой, что это казалось почти невероятным. Я много плавал в своей жизни, не раз переплывал Атлантический океан на самых быстроходных пароходах, плавал на торпедных лодках и миноносцах. Но их быстрота не могла сравниться с быстротой хода «Золотого судна», которое, по моему мнению, делала по 25 узлов в час. И вот в то время, когда мы смотрели на него, из переднего орудия, стоявшего на носу, показались дым и огонь, и громадное ядро со свистом пролетев в воздухе ударило немного впереди пассажирского парохода и с шипением пошло ко дну. В тот же момент на таинственном судне подняли флаг Чилийской Республики. Вагоня становилась с каждой минутой ужасней, так что даже наши люди начали волноваться и со всех сторон послышались многочисленные возгласы Я обернулся к капитану, стоявшему неподалеку на верхней крытой палубе, и увидел, что он упорно и настойчиво смотрит на меня. Родрик тоже вышел наверх, но стоял на верхней ступени лестницы, ведущей в кают-компанию, неподвижно, точно окаменев, Старший офицер едва владел собой, а люди экипажа, все до единого, тесной кучкой, сгрудились на баке и теперь обращались к нам за разъяснениями. Все мы были наверху, кроме Мэри, которая еще не просыпалась, и Паолу, который, к великому моему удивлению, все еще не показывался, оставаясь все время внизу. Первым заговорил наш молчаливый капитан. «Есть ли нам какое-нибудь дело до этого судна?» — резко спросил он. «Не думаю, но это приятное зрелище, не правда ли, капитан? Чилийское военное судно, преследующее среди белого дня пассажирский пароход? Что вы на это скажете?» Он пренебрежительно пожал плечами и, немного погодя, ответил. «Я отдал бы, бог знает что, чтобы быть за сотню миль отсюда». Затем, быстро повернувшись на каблуках и пристально глядя мне в глаза, он вдруг спросил, «Скажите, желаете ли вы, чтобы эта яхта благополучно вернулась в порт?» «Ну, конечно», — ответил я. «А к чему такой вопрос?» «К тому, что с вашего разрешения я поверну корабль и буду уходить подальше». В этот момент к нам подошел Родрик. «Погодите немного, капитан», — проговорил он. «Это такое зрелище, за которое я готов отдать половину своего состояния. Это ваше дело, господа», — заметил капитан, и в голосе его слышался едкий сарказм. «Яхта ваша». «Мне кажется, что он прав», — сказал я, когда капитан отошел в сторону. «Нет, еще подождем немного. Мы успеем уйти прежде, чем эти двое сведут свои счеты. Смотри, видишь, теперь человека на капитанском мостике желтого судна? Видишь?» С лихорадочной поспешностью я поднес трубу к глазам, и так как солнце заливало своим светом этот мостик, а судно находилось... На расстоянии не более полутора миль от нас то отлично мог различить фигуру человека на мостике безымянного судна